Порядок спаржецветных аспарагалис очень велик и разнообразен. Его 14 семейств весьма резко отличаются друг от друга и включают огромный спектр вариантов. Номинальное семейство спаржевых или гиацинтовых аспарагоцея само по себе крайне разнородно. Оно содержит 3220 видов. Для начала это маленькие синенькие подснежники-пролески Сцилля-Сиберика, Сцилля-Бифолия и Сцилля-Персика. Ботанические путаницы. Казалось бы, за что только такому милому цветочку дали имя морского чудовища Сциллы? На самом деле Сцилла была прекрасной девушкой, которую злая волшебница Кирка превратила в чудище с двенадцатью лапами и шестью собачьими головами на длинных шеях, которая поселилась в пещере напротив Харибды. Ботаническое греческое слово «скилла» исходно было применено к морскому луку Маритима, тоже из спаржевых. Вероятно, белые цветочки на высоком стебле как-то ассоциировались с многоглавым морским чудищем на горе. Только вот морской лук потом стал Maritima, а название «сцилла» осталось за совсем не чудовищными цветочками-цветочками. Впрочем, может, с самого начала имелось в виду «сцилла» до обращения в монстра. Морской лук Дриммиа никак не связан с морем, но и вправду имеет в земле луковицу, из которой растет розетка ремневидных листьев и поднимается в высоченный полутораметровый тонкий цветонос, усыпанный маленькими белыми цветочками, созревающими большими сухими трехлопастными плодами. Дримия маритима отгоняет злых духов, если верить просвещенным древним грекам, и крыс. Смертельная доза для грызуна 0,3-0,4 грамма, так что одной луковицы хватит для изничтожения полутора тысяч крыс или четырех тысяч мышей. В Южной Африке вертикальные плети дримии высочайшей или змееголова дримия альтисима торчат буквально на каждом шагу. Ее луковица смертельно ядовита, но по старинному бушменскому рецепту из нее делают наркотик-галлюциноген. Видимо, неспроста, на некоторых бушменских наскальных росписях узнаваемы очень уж характерные полосочки с загнутой щетинистой верхушкой. Вообще, растения в наскальной живописи встречаются крайне редко, но ради такой шаманской дряни делалось исключение. Ядовит сердечными гликозидами и наш банальный ландыш майский Конвалярия майалис с его висячими белыми цветочками-шапочками и красными ягодками. Им лучше просто любоваться. А вот североамериканские индейцы радовались не только белым цветочкам, но и питались корневищами местного ландыша купены — полигонатум бифлорум. У нас растут другие виды, например, многоцветковая полигонатум мультифлорум. Другие ближайшие родичи ландыша средиземноморские травы-кустарнички иглицы рускус. Самое известное — колючая рускус акулятус. Их особенность — редукция листьев, тогда как внешние листья большие и многочисленные. Дело в том, что настоящие листья исчезли, а их заменили кладодии филокладии. Листоподобные утолщения стебля даже с параллельным желкованием. Не очевидно, Зачем было менять шило на мыло, но иглицам нравится. Поскольку в филокладии стебли, махонькие цветочки распускаются прямо в их центре. Опыляются они оригинально, брызгами дождя, сбивающими пыльцу с мужских цветов на женские. Иглицы с их плотными псевдолистьями и красными ягодками часто используются как декоративные растения. Для озеленения применяются и аспидистра элятиор, Пучки ее огромных листьев очень хорошо смотрятся в больших горшках, а вот цветы у нее подкачали. Это маленькие белесо-фиолетовые сросшиеся чашечки с зубчатым краем, неприметно притулившиеся у основания листьев. У аспидистра грандифлера цветы снабжены длинными щупальцами по периметру, так что похожи на офиуру. На удивление, близкородственны ландышам драконовы деревья или, или драцены киноварно-красные драцена цинобари или драко цинабари сакотры сокотры и драцена драко с Канарских островов. Это короткие толстые столбы, начинающие жизнь как пальма, а после невероятно плотно ветвящиеся как в земле корнями, так и в кроне ветвями. Крона идеально полусферическая, с плоским переплетением толстых ветвей снизу и зеленой выпуклой шапкой сверху. Из поврежденной коры драконового дерева вытекает камедь-киноварь ярко-алого цвета, которая, конечно, своей кровавостью во все времена привлекала внимание людей, которые использовали ее и для лакировки металла, и для лакировки ногтей, и для подкрашивания вина и как универсальное лекарство. Другие драцены, например, южносуданская драцена омбет, больше похожи на ветвистые пальмы с шапками узких длинных листьев на толстых ветвях. Из цветочных трав всем известны высокие плотные соцветия гиацинтов, в частности гиацинта восточного – хиацинтус ориенталис. Исходно голубые и не слишком многочисленные, но в культуре уже и белые, и розовые, и желтые, и очень густые. Интереснее выглядят южноафриканские ананасные лилии – эукомис, например, эукомис аутумналис. Над розеткой широких листьев возвышается бледное соцветие и вправду похожее на ананас, даже с таким же венцом листьев на макушке. Вообще, как обычно, южноафриканские растения самые странные. Много нестандартных форм, вроде эриоспермум. Например, эриоспермум афиллум Это низенький, кривенький стебелек с горизонтальными зелеными палочками и белыми стоячими колокольчиками размером со все растение. Эриоспермум коримбозум — один горизонтальный широкий лист, а над ним пучок желтых лилий. Эриоспермум парадоксум — бело-салатовый, пушистый комок сахарной ваты на толстенькой сизой палочке, торчащей из земли. Несравненно полезнее всех перечисленных спаржа лекарственная, аспарагус officinalis, чьи молодые побеги поедались со времен Древнего Египта и Древней Греции, хотя в России она совсем не популярна. У спаржи, как и у иглицы, листья редуцированы до пленочек и заменены узкими иглоподобными филокладиями. В Италии выращивается также спаржа астролистная, аспарагус акутифолиус, а в Китае, Корее и Японии — кохинхинская аспарагус cochinchinensis слывущая лекарственных из корневищ кои, к тому же делаются конфеты. У африканской спаржи спаржевидной — аспарагус аспарагоидес — отличное название. Филокладии, как у иглицы, большие и широкие. В каждой второй квартире в горшочках хлорофитум комозум раскидывает свои тонкие длинные салатово-полосатые листья и развешивает во все стороны стрелки с детками. Их листья не толстые и не колючие, но это почти агавы, только влаголюбивые. Всего в этом роде около 200 видов, расселенных в основном в Африке. Сами агавы-агавы – Всего их больше 250 видов, например, агавы дезерти, украшают пустыни Центральной Америки. Розетки их толстых, заостренных на конце, зазубренных и часто белых по краям листьев легко узнаваемы. Агаве Франзузинии раскидывается на 4,5 метра, а вот карликовая агава пумиля вырастает всего до 3-4 см. Из центра таких розеток раз в жизни, иногда на 10-й, 25-й, 35 или даже сотый год жизни, поднимаются высоченные до 8 метров у агавы-американо и 10 метров у агавы-сальмиано цветоносы с пучками фиолетовых или желтых цветов. Цветов в соцветии агавы-ангустифолия может быть больше двух У этой агавы и агавы сходтии цветы опыляются летучими мышами лептониктерис нивалис А у агавы Собулифера топазовыми калибри топаза пелля. Ясно, что сочное пустынное растение просто обязано быть ядовитым. А потому из сока агавы темно-зеленой, агавы отруверенс, мексиканцы гонят уксус и пульки. А из агавы голубой, агавы теквиляна. Текилу и мескаль. Интересно, что для текилы агаву собирают лишь на 12 год, когда сердцевина весит уже 35-90 килограммов. А венесуэльцы из агавы кокуй – какуй. Более полезны и утилитарны, а потому менее знамениты, агавы сизоляна и агавы канталя. Из волоконных листьев вьют веревки, ткут низкокачественные ткани и варят оберточную бумагу. Нынче агавы расселены людьми по всем тропикам и стали обычным элементом средиземноморских, африканских и индийских пейзажей, а также кадок в квартирах, кинотеатрах и торговых центрах. Пустынная неприхотливость позволяет им выживать даже в человеческих обитаниях. Еще более эффектны родственные агавам юкки. Юкка бравифолия, юкка карнерозана. Юкка Валида и юкка Гигантеа, она же юкка Элефантипис, чьи семи-двенадцатиметровые толстые мохнато-колючие неветвящиеся или дихотомические стволы с копнами длинных острых листьев и белыми соцветиями деревья торчат там и сям над пустынями юго-запада Северной Америки, в том числе над Мохаве и Санорой. С другой стороны, юкка Байлеи, она же Юкка Стендлеи, не выше 20 сантиметров, а ее соцветия полутораметровы. Как двадцатиметровые ветвистые пальмы с венцами длинных узких листьев и двухметровыми соцветиями выглядят новозеландские Cordilline australis. Ее молодые листья маори ели как капусту, а из старых листьев плели всяческие циновки. Азиатско-океанийская пальмочка-кустик, кордилине fruticosa, она же Cordilline terminalis, Весьма декоративно своими вытянутыми и приостренными листьями, зеленым центром и бордовой каймой, или же вовсе сплошь свекольными, за что широко применяется и для праздничных травяных юбок на Гавайях, в которых так весело плясать танец Хулу на празднике Луау, и для приношений Гавайским духам, и как свадебное украшение на Яве, и как украшение домов Тораджа на Сулависи и Ифугао на Филиппинах и просто регулярно выращивается в горшках. На агавы похожие больше полутысячи видов алоэ-алоэ, хотя они относятся уже к другому семейству асфаделовых асфоделяция и живут в Африке. Конвергенция агав и алоэ почти полная. Как и агавы, алоэ мясисты, колючие, горьки и ядовиты, а посему широко использовались как лекарственные. Все же декоративная их роль куда существеннее. У многих на подоконниках растет алоэ древовидное, алоэ аборесценс, хотя мало когда в горшках оно может реализоваться в полный рост. Алоэ дихотома — огромное толстое дерево с бугристым стволом и растопыренной кроной веток высотой до 18 метров. Из его выдолбленных веток бушмены делали колчаны для стрел. Своеобразен эндемик лесота алоэ многолистное, алоэ полифилля — В приземистой полусфере которого острые листья уложены многократными аккуратными спиралями. Цветут алоэ очень красиво, высокими до 2-3 метров кистями, колосами и метелками с большими красными, желтыми и белыми цветами, опыляемыми обычно птицами-нектарницами. Высоки до 15-18 метров и ветвисты близкие к алоэ, южноафриканские алоэ дендрон пеленсии и алоэ дендрон барбера, он же алоэ боинезии. Как агавы из Америки заселили старый свет, так и алоэ были завезены в Америку и Азию и прекрасно там освоились. Экзотичные асфодилацеи, это же семейство часто называется ксанторе ацеи. Сюда входят, например, южноафриканские зайчие капусты Хавортие среди которых хавортия цимбиформис максимально похожа на алоэ. Хавортия эмелия гораздо толще, колючая круглая хавортия арахноидея выглядит как помесь алоэ с кактусом, а хавортия трунката уже растение-камень, собранное из рядов продолговатых толстых сегментов, совсем не напоминающих ни листья, ни стебли. Новозеландские ландшафты узнаваемы благодаря новозеландским льонам, крупному — фориум тенакс и более мелкому — фориум коленсуи, он же фориум коокенаум. Из густого куста двух-трехметровых листьев на метровую высоту устремляется ярко-красная или желтая метелка. Маори делали из листьев новозеландского льна ткани и травяные юбки. Между прочим, эти листья выдерживают нагрузку в 410 кг. Аналогично особый вид австралийским саваннам и лесам задают ксантороя. Обычно это густой пучок травы на верхушке крайне медленно растущего 0,86 6 сантиметров в год пальмообразного ствола, чаще не ветвящегося. Стволик труба сделан из черешков листьев, но при этом ксанторея имеют и вторичную меристему в стебле, что крайне необычно для однодольных. Судя по пятиметровой высоте некоторых ксантурей, они могут жить по 200-600 лет. Травяные кочки выстреливают вверх высоченным пятиметровым шпилем-колосом соцветия, иногда черным – ксантореа торнтони, а иногда белым – ксантореа квадрангулята. К санторе выделяют много клейкой смолы, иногда покрывающей их стволы на 2-4 см. Австралийские аборигены приклеивали ей наконечники-накопья, сделанные из ее же цветоносов. Только на востоке Австралии растут два вида, составляющие семейство дориантации — дориантес эксцельса и дориантес пальмери. Это тоже пучки мечевидной травы, из центра коих вздымаются высоченные красные соцветия. Подобные же травяные куртины, только рода Астелия, семейства Астелияцея, растут там и сям по южному полушарию. Астелия Тринервия на Новой Зеландии, Астелия Альпина на Тасмании, Астелия Австралиана в Австралии, Астелия Папуана на Новой Гвинее, Астелия... Неокаледоника на Новой Каледонии, гавайские остелия Мензеязиана гнездятся эпифитами на деревьях, низенькие новозеландские астелия Линарис утрамбовываются в плотный торф горных болот, а на огненной земле и Фолклинских островах карликовая остелия Пумиля образует подушки. Небольшое семейство гипоксидации малопримечательно, но вошло в человеческую историю печенными луковицами хипоксис ангустифолия из южноафриканской пещеры Бордер с древностью 170 тысяч лет назад. В пепле луковицы чудесным образом сохранились, а мы теперь знаем, что прото тоже ковырялись в земле палками-копалками и любили разные вкусы. Велико и прекрасно семейство ирисовых иридации, включающее сплошь синие, желтые, красные и белые красивости. Ирисовые — многолетние растения, классически запасающие силы в луковице, а потом выстреливающие очень красивый и ароматный цветок с нектаром, чтобы собрать всех опылителей округи. В цветах ирисовых два круга листочков не делятся на чешелистики и лепестки, но отличаются друг от друга. Внешние листочки больше и часто эффектно отвернуты, а внутренние стоят торчком. Всем знакомы евразийско-североамериканские ирисы-касатики «Ирис». 281 или 310 видов. Ирис-сибирика, ирис-персика, ирис-громинеа, ирис германика. Не менее яркие средиземноморско-африканские высокие гладиолусы-шпажники «Гладиолюс». 276 видов, например, «Гладиолюс коммунис» и «Гладиолюс италикус». И Morea 206 видов, например, Morea вискария». Низенькие крокусы шафраны «Крокус» — 104 вида, например, «Крокус сативус» и «Ромулеа» — 111 видов, например, Ромуля бульбокодиум». Американский «Сисеринхиум» — 200 видов, например, «Сисеринхиум бермудиана» — и австралийские диплярена мореа и диплярена латифолия. Рыльца шафрана сушили и использовали как пряность и желтый краситель, луковицы же шли в пищу. Ботанические путаницы. Между прочим, геральдические лилии, столь любимые во Франции, на самом деле ирисы, а не лилии. Немало декоративных цветочков и среди амариллисовых. Амаралидация. Их особенность — привенчик и корона, дополнительные рифлёно-зубчатые трубочки-манжеты, выступающие внутри двух кругов листочков околоцветника и окружающие тычинки и пестики. Привенчик сделан из околоцветника, а корона — из оснований тычиночных нитей. Здорово, привенчики видны у нарцисса, нарцисс петикус» и нарцисса ложного, нарцисс псевдонарцисс. Кстати, отличное латинское название. А корона у хеменокалис коронария и хеменокалис лириосме. Среди сотни видов кринум с их узкими длинными загибающимися лепестками водным образом жизни выделяется тайландский кринум таянум. Самые полезные амариллисовые луки алиум, каковых насчитывается 920 видов. Из них наизнаменитейшие – лук репчатый – алиум цепа, чеснок – алиум сативум и средиземноморский порей – алиум поррум. На самом деле возделываются и прочие. Менее популярны у нас теплолюбивый индийско-западноевропейский шалот – алиум оскаленекум, общий евразийский шнит алиум схенопразум, уральский слезун, алиум нутанс и китайский батун дудчатый, алиум фистулезум. Там, где людям лень гнуться в огородах, они собирают дикие луки, алтайский, алиум альтаекум, Сибирские душистый, алиум рамозум, он же алиум одорум, угловатый алиум ангюлезум и косой, алиум обликвум. Слизоточивые свойства луковых, листьев, стрелок и луковиц известны всем. Между прочим, луковицы валенсийского сорта могут весить до килограмма. Рекордная достоверная потянула на 2,85 килограмма, а не очень достоверные — до 4 килограммов. Строителям египетских пирамид платили луком. В гробнице Тутанхамона лежал запас чеснока. Римляне отпугивали луком злых духов лемуров — В более поздние времена чеснок помогал от вампиров, а чепалина своими бактерицидными эфирными маслами смог уморить даже фашистствующих империалистических буржуинов. Луковичный сок столь ядрен, что и можно снимать пятна с одежды и ржавчину с ножей, ложек и вилок. Луквичная шелуха крайне полезна для покраски пасхальных яиц и волос модников. Ботанические истории Адам Олиарий в описании путешествия в Московию в XVII веке писал про русских. Обыкновенно кушанья у них приготовляются с чесноком и луком, поэтому все их комнаты и дома, в том числе и великолепные покои Великокняжеского дворца в Кремле и даже сами русские, как это можно заметить при разговоре с ними, а также и все места, где они хоть немного побывают, пропитываются запахом, противным для нас, немцев. В России вообще народ здоровый и долговечный. Недомогает он редко, и если приходится кому слечь в постель, то среди простого народа лучшими лекарствами, даже в случае лихорадки с жаром, являются водка и чеснок. Впрочем, знатные господа теперь иногда обращаются к совету немецких докторов и к настоящим лекарствам. Понятно, что для немца все хорошее было исключительно немецким. Странно выглядит лук многоярусный Allium polyferum. Он же Allium cepa viviparum, Alliva fistulosum viviparum и Alliva fistulosum biblifera. Вместо соцветий на его метровых стрелках образуются цепочки воздушных луковиц. Нормальные цветы у него вовсе не развиваются, что не мешает разводить этот лук в США и Канаде. В Евразии, в особенности в Сибири, важнейшим противоцинготным средством всегда была черемша. Ее луковицы и побеги содержат много витамина С, а потому черемшу всегда по помногу запасали на зиму. Названием черемша объединены несколько близких видов лук-медвежий, алиум-урсинум, мелкосетчатый — алиум микродиктион, охотский — алиум охотенце и победный — алиум викториалис. Их нелегко узнать по усредненным для однодольных вытянутым листьям, но легко по белым шаровидным соцветиям зонтикам. Ботанические истории Как известно, Цирцея превратила некоторых спутников Одиссея в свиней, а его и оставшихся неосвиняченными моряков год мурыжила на своем острове. Есть мнение, что добилась она того и другого отравы из дурмана. Не ешьте дурман! Одиссей же оказался устойчив к зелью, так как Гермес снабдил его противоядием, волшебным растением моли, по нашински подснежником, Галантус невалис из Аморалидацея. Подснежник содержит галантамин, ингибитор ацетилхолиностеразы, чем предупреждает дефицит ацетилхолина и может вообще-то убить, но может и защитить от дурмана. Одиссей давно проколот копьем телегона, а галантамин и ныне используется для лечения болезни Альцгеймера. Показательно, что впервые галантамин выделили еще в 1951 году советские ученые Михаил Давыдович Машковский и Рита Петровна Кругликова Львова. Препарат Невалин стали выпускать в Болгарии в 1958 году, но первое полноценное лекарство от болезни Альцгеймера Невалин запустили в Австрии в 1996 году, а сейчас делают британцы под названием реминил. Как обычно, открывают одни, а доходы получают другие. Многие луки не только полезны, но и весьма декоративны. Таковы сиреневые шаровидные соцветия лука Трауфеттера, Алиум траутветтеранум и гигантского Алиум гигантеум. А у мелкого туркменского винталистного Аликум хеликофилум листья закручены спиралями. Как бы ни были разнообразны, великолепны и полезны споржецветные, на первом месте среди них стоит, конечно, семейство орхидных — орхидацея. Это самое большое и сложное семейство вообще из всех растений. В него входят 750 родов и 26 460 видов. Причем число тех и других разными ботаниками принимается сильно по-разному. Некоторые насчитывают до 800 родов и 35 тысяч видов. В одном только роде «Бульбофилюм» — 1867 видов. Это один из самых богатых родов растений вообще. А еще есть «Дендробиум» — 1509 видов, «Эпидендрум» — 1413, липантес, 1085. Расселены они по всей планете, но больше всего, конечно, в тропиках. Одна из особенностей орхидей — легкость возникновения межвидовых и межродовых гибридов. Известны гибриды одновременно четырех родов. Поэтому существуют две систематики — одна для всех, но отдельная для орхидей. Конечно, прекрасные цветы всегда привлекали ботаников и любителей. Орхидеи целенаправленно выискивались и описывались. Впрочем, и сейчас многие виды ведомы по единичным особям. Например, открытая в 2013 году в китайском Гуанси Липарис пинг Генсис известна по 10 экземплярам. Любка-бабочка, плянтера-азурика с Азорских островов, была описана в 1838 году, а в следующий раз найдена на острове сан жорже лишь в 2011. Орхидеи в своем роде вершина эволюции цветковых растений и растений вообще. Конечно, как часто бывает, прогресс выражается в немалой степени в редукции. Например, у орхидей исчезли трахеиды. Конечно, это накладывает ограничения на поперечный транспорт воды и не позволяет быть толстыми, а уж тем более деревьями. Поэтому все орхидеи, эпифиты, мелкие травки... Впрочем, наземные соленипедиум типа соленипедиум хика вырастают до пятиметровой высоты, а то и вообще подземные бесхлорофильные растения. Эпифитные орхидеи отращивают висячие воздушные корни, впитывающие влагу прямо из тропического воздуха за счет губчатого слоя виламина на поверхности. Такие нельзя ни сажать в почву, ни поливать, а лишь опрыскивать из брызгалки. Такие корни могут даже фотосинтезировать. Иногда орхидеи бывают жестко привязаны к определенным видам деревьев. Например, филиппинский фаленопсис хилириана поселяется только на дереве диплодискус паникулятус, мальвацея, а мадагаскарская цимбидиэля хумблоттии в черешках листьев пальмы рафия фаринифера арикацея. Конечно, самая особенная особенность орхидей — их цветок. Он резко зигоморфный, причем два круга околоцветника сильно отличаются друг от друга. Три лепестковидных чашелистика обычно поменьше и более-менее одинаковые, а среди трех лепестков выделяется самый нижний — губа. Вообще-то он самый верхний, но при созревании бутон переворачивается. Он часто большой, широкий и особенно покрашен, чтобы насекомым-опылителям было удобнее на него целиться и садиться. Несмотря на суперспециализированное насекомое опыление, многие орхидеи не выделяют никакого нектара и привлекают бабочек и пчелок исключительно внешним видом и запахом. Получается, что они обманщики и эгоисты, что в принципе согласуются с их пафосно-пижонским видом. Тычинок, вероятно, исходно было шесть, но у самых примитивных орхидей сохранились только три — Неувиэдия, или две — Пафиопедилиум, а у всех прочих лишь одна — Нить этой единственной тычинки срастается со столбиком пестика в единую колонку гиностемий, часто замысловатой конструкции, заточенную под каких-нибудь особенных опылителей. Пыльцевые зерна орхидей сотнями тысяч срастаются в большие специфические полинии, приклеивающиеся на опылителей. Цветы обычно собраны в кисти, которые богато видоизменяются от одиночных цветов до колосов, зонтиков и головок, а также от совсем крошечных до пятиметровых у Ancidium maesifolium, он же Ancidium volvax. Некоторые орхидеи цветут крайне редко, например, калимантанский башмачок Ротшильда, Pafiopedilium rochhildianum, только на 15 год после прорастания. У некоторых видов цветы стоят очень долго, до трех месяцев у ванда, адонта глессум и онцидиум, а у некоторых, например, трифора Триантафорос, буквально одно утро. Опыление орхидей очень хитрое. Насекомое, проползая по цветку, гарантированно обмазывается пыльцой и обязательно оставляет пыльцу на пестике. Часто опылители никакие попало, а особенные. Например, южноафриканская алая Диза унифлера опыляется только бабочкой Эропетес тульбакхия, которую привлекает ярким цветом и нектаром. Под эту орхидею мимикрируют ее родственница Диза феругинея, не выделяющая нектар, а также Трициониопсис третиция. Из миртовых Миртацея порядка мирталиц И Книфофия увария. Из асфаделовых Асфаделацея порядка спаржецветных Аспарагалис чтобы их опыляли те же бабочки. Великие дела маленьких созданий У глянцево-белой мадагаскарской ангрекум сесквипедале нектарный шпорец вытянут на 30 сантиметров. Чарльз Дарвин еще в 1868 году предсказал существование бабочки с необычно длинным хоботком, А в 1903 году был открыт бражник ксантопан Маргании предикта предсказанный, с его длиннейшим хоботком длиной 22,5 см, способный высосать нектар рекордной орхидеи. Между прочим, вроде такого хоботка не должно хватать, но, думается, замерены были не все орхидеи и не все бабочки, где-то их параметры пересекаются. Некоторые орхидеи сами изображают из себя насекомых. Например, офрис апифера имитирует самку пчелы, а офрис инсектифера — осу. Причем сходство это не только внешнее, но и обонятельное. Обманутые самцы пчел и ос радостно летят пообщаться, а при этом опыляют растения. Дрожащие на ветру цветы онцидиум, например, онцидиум форбезии, тоже отдаленно похожи на пчел, но действуют по другому принципу. Пчелы Центрис принимают их за конкурентов и злобно бросаются прогонять, но с тем же полезным для растения опыляющим итогом. В некоторых случаях сходство орхидей с чем-то ненарошное, но мы сами видим всякое интересное. Цветок Ятрышника Орхис Италика – похож на розового бумажного человечка то ли с развивающимися волосами, то ли в затейливой шляпке. Дракуля Симия на красно-белую мордочку обезьянки. Калиана Майор на мультяшную фиолетовую уточку с желтым клювом. Хабинария Радиата на белую птичку с пушистыми крыльями. Центральноамериканская американская Перистерия Элята на белого библейского голубочка, распахнувшего пестро-розовые крылышки внутри молочно-белой чашечки цветка. Только вот этот голубочек совсем неблаголепно и предательски пахнет пивом. Зависть орхидей нижняя, глубоко погружена в цветоложе. Она составлена из трех плодолистиков, в каждом из коих образуется множество семипочек, так что семена орхидей, упакованные в коробочки многочисленны, чрезвычайно мелкие и пылевидны, совсем без эндосперма. Разносятся такие семена ветром, причем порой на очень большое расстояние. Обычно орхидеи симбиотируют с грибами, причем настолько плотно, что без грибницы вообще не хотят расти. Часто главная сложность выращивания орхидей не в требованиях самих цветочков, а в прихотях симбиотических грибов. Мизерные семена орхидей не имеют питательных веществ, и без грибов им не хватает энергии и вещества для прорастания. Кроме грибов, в порах виламена на воздушных корнях поселяются и цианобактерии, снабжающие орхидеи азотом. Симбиоз грибов с растениями бывает разным. Регулярно он скатывается в паразитизм, причем, что удивительно, победителем тут может быть и растение. А для многих орхидей – Типична микогетеротрофность особый стиль жизни, когда растения получают все питательные вещества от грибов, вообще переставая фотосинтезировать. Таковы безхлорофильные, безлистные и почти бескорневые австралийские ризантеля слятери она же Криптантемис-слятери, ризантеля Гарденри, Ризантеля омисса, Ризантеля Йохстони и ризантеля спициоза проводящие всю жизнь под землей, цветущие обычно там же, в недрах, и лишь изредка выставляющие из песка странное соцветие в виде белеса розовой зубчатой чашечки со множеством мелких цветов в ложечек внутри. Неспроста ризантеля слятери известна всего по нескольким экземплярам. Ризантеля гарднери высасывают питательные вещества из гиф гриба аспергила аспергилюс, который сам живет на гниющих пеньках кустарника Малялеука унцеата, Миртацея. Ризантелля слотери через грибы бывает связан с другой бесхлорофильной микогетеротрофной орхидеей, Диподиум пунктатум. В наших темных лесах микогетеротрофны надбородник безлистный, Эпипогиум афиллум с его немногочисленными желтовато-розоватыми цветочками на бледном прямом стебельке и подземными столонами, дающими новые побеги. Гнездовка настоящая, Neotia nidus avis с густой кистью мелких серо-бурых цветочков сверху и корневищем с толстыми корнями в земле, а также ладьян трехнадрезный, кораллориза трифида с еще более мелкими цветочками и короловидными корнями, живущий за счет гриба томентелля, но имеющий и немного своего фотосинтезирующего хлорофилла. Жить за счет грибов не так уж легко, много энергии у них не украдешь, так что гнездовка даже не каждый год образует новое междоузлие, а цветет лишь на десятый год. Да и то селенок не всегда хватает пробить опад, так что цветы могут быть подземными, там же созревают и семена. Ясно, что столь странное растение не могло не привлечь пытливый ум народных целителей, использовавших редкостную гнездовку под говорящим названием приворотень, а ладьян, зашивавших с чабрецом в ладонки обереги. Куда до такого доказательной медицине? Микогетеротрофные гетеротрофные галиоля, например, галиоля септентрионалис, с большими желтыми цветами, растут не в почве, а на деревьях, где вытягивают свои бурые стебли на 30 метров. В отличие от прочих орхидей, галиолы имеют большие крылатые семена. Дальше всех по скользкой дорожке микогетеротрофности, зашла зашла гастродея биата из Японии и Тайваня. Она не только паразитирует на грибах, но и опыляется дрозофилами, питающимися грибами. Белесые цветы гастродии похожи на поганки и пахнут ими же. Бестолковые мухи откладывают яйца на гастродию и по пути опыляют растения, но личинки не могут ей питаться и гибнут. Так что мерзопакостная гастродия вредна всем — и грибам, и мухам, и тем, кто хочет полюбоваться красивой орхидеей. Неспроста родственная мадагаскарская Гаструдия агницеллюс была заслужена признана самой уродливой орхидеей 2020 года. Кстати, отдельный вопрос. Как близкие виды подземных растений оказываются на столь удаленных территориях? Все же от Японии и Тайваня до Мадагаскара, мягко говоря, далековато. Некоторые орхидеи общаются с муравьями. Например, Мирмэкоффилля хумбольтии и другие виды этого рода содержат муравьев в пустотелых тыквообразных псевдобульбах у основания листьев. Все же большинство орхидей просто очень красивы. Каких только форм и окрасок тут нет. Самые известные — розовые, белые и пестрые фалоэнопсис, например, фалоэнопсис эквестрис и фалоэнопсис белина. Но разнообразие орхидей почти бесконечно. Оранжево-фиолетовые звезды Телиметра вариегата, Белый Дендрофилякс линдении, чья прямоугольная губа имеет на углах загнутые хвостики-ножки. Бульбофилюм Эхинулябиум с узкой палочкообразной губой, но с длиннейшими свисающими хвостиками остальных листочков околоцветника. Бульбофилюм Вагинатум с пушистыми от желтых хвостиков соцветиями и бульбофилюм медузе в виде скопища белых нитей. Бульбофилюм грандифлорум с огромными шахматными висячими листочками. Цветущий двузубой вилкой из пары длинных розовых цветов бульбофилюм бифлорум. липантес филаментоза с цветком из трех узких хвостиков. Фрагми линдении, чьи светло-салатовые в зеленую сеточку листочки оканчиваются наидлиннейшими бурыми лентами. Венерин башмачок Цирипедиу кальциоus, в башмаке которого пчелки гарантированно трутся спинками опыльники, Пестрополосатый с фиолетово-белой губой, Анцидиум Hestiabium, совершенно черная Фред Кляркеара, автор Dark Black Pearl, сложный межродовой гибрид катазетум Клевазия и Мурмодес. Перечислять это великолепие можно часами, но слова тут бессильны. Лучше этим просто любоваться. Есть и практически полезные орхидеи. Ваниль «Ванильля плянифолия впервые была освоена ацтеками, а ныне это одна из основ экономики Мадагаскара и с недавних пор Индонезии. Ваниль «Многолетняя лиана». Долгое время никто не мог вырастить ваниль за пределами Мексики – так как она опыляется эндемичными пчелами эулема, вероятно, эулема мириана, эулема цингулята или каким-то близким видом. Обычно пишется, что это пчелы Мелипона и калибри, но достоверно опыление ими никто не наблюдал. Только в 1841 году Эдмонд Альбиус, 12-летний раб с острова Риюньон, изобрел ручное опыление ванили. С тех пор эта пряность стала несравненно более доступна. Плоды ванили – коробочки, выглядящие как длинные зеленые стручки. Их собирают, ошпаривают кипятком, неделю ферментируют, а потом несколько месяцев сушат. Получаются темные палочки, мякоть которых – икра, очень ароматна, так как содержит ванилин. Есть еще два вида культивируемых пряных ванилий – ванильля помпона и И ваниля техитенсис, но они пониже качеством.